Никиль, за твои глубокие мысли. Переоцениваешь. Больше цента никто не дает. Матьё не понял шутку, хотя если бы Адама спросили, в чем она заключается, он вряд ли смог бы объяснить. Он лежал на футоне в квартире Матьё на старой храмовой улице. Матьё пристроился рядом в кресле. На потолке укреплена стальная вертушка, на стенах — Замысловатые конструкции тоже из металла. Непривычный, утренний, еще не яркий свет. Адам ни разу не был у матьё утром. Никак не могу отделаться от мысли. Он проанализировал все события от начала к концу, потом от конца к началу и ни к чему не пришел. Почему только мужчины? Ты имеешь в виду эти стариковские атаки? Как не называй. Такой же мозг один и тот же препарат. Равномерное разделение по полу, сколько мужчин, столько и женщин приблизительно, конечно. Но это дикий побочный эффект, только у мужчин. Матье пожал плечами. А разве не все террористы-мужчины, если не считать шахидок? Адам посмотрел на матье долгим взглядом. Невероятно. Друг впервые разрешил ему остаться до утра. «Да, это точно. Но все равно, если мы что-то не предусмотрели, то хоть одна должна была бы проявить симптом агрессии. А откуда тебе знать, что прелестные дамы их не проявляют? Эти твои симптомы. Или тебе неизвестно, что женщины намного умнее? А они не хватаются чуть что за калашников и не крошат людей на улице или в супермаркете». Подтолкнуть на скользкой скале — это пожалуйста. Или яд подсыпать. А такое в новостные ленты попадает редко. Не знаю, не знаю. Он, разумеется, допускал и такую возможность. Женщины действуют, не поднимая шума. Вполне могут маскировать убийство под несчастный случай. Но все родственники получили подробные инструкции. Не только устные, но и письменные. Это заняло чуть не полгода разработать матрицу действий для родственников. При малейшем отклонении в поведении они должны звонить и сообщать. В том-то и дело. Не только я. Никто ничего не знает. Селия перекопала тысячи анализов и МРТ-срезов. Выяснилось, что да. У некоторых пациентов, даже не у некоторых, а у многих, уменьшается норадреналиновое ядро. И что? Конечно, определённая странность присутствует, но такое уменьшение выявлено меньше, чем у 50 пациентов. Цифра 50 выглядит внушительно. Однако, госпожа статистика напоминает, уменьшение ядра происходит в 2,5% случаев за гранью статистической достоверности. Что это значит? А вот что. Если делать МРТ всем без исключения, то, скорее всего, наткнешься на те же 2,5%. И придется признать гипотезу ошибочной. С такой статистикой даже статью не напишешь. И уж тем более не решишь проблему. Адам вздохнул. Ему не хотелось об этом думать, и еще меньше хотелось продолжать этот разговор. «Забудь про женщин». Я решу эту проблему завтра. Матье расхохотался. Решу завтра. Вот и сделать бы это «решу завтра» девизом всей жизни. Адам тоже засмеялся. Он вдруг обнаружил, что ему это по силам. Заставить себя не расчесывать болячку. Переключиться. И сразу вернулось ощущение счастья. Впервые матье позволил ему остаться на всю ночь. Они встретились накануне, пили вино, танцевали, потом пошли домой к Матьё, разговаривали, занимались любовью, уснули, обнявшись, и проснулись в той же позе с переплетенными ногами. «Бонжур», — прошептал Матьё, дыша ему в шею, и звучание этого «бонжур» первого французского слова после «Мерси», которое он узнал, показалось ему сказочно красивым. «Доброе утро!» А теперь уже и не утро. Они разговаривали, не вставая, не меньше часа. Потом Матьё показал свою новую работу. Сидит в трусах, в вельветовом кресле и объясняет, что к чему и что это должно означать. Объясняет малопонятно — «Но до чего же он красив?» У Адама даже сердце защемило. Наконец он заставил себя одеться. Надо было во что бы то ни стало попасть в институт. «Иди, спасай мир!» — засмеялся Матьё на прощание. Уже на выходе из подъезда Адама догнала смс -ка. «Приходи после работы, я с тобой еще не разделался». Адам шел по еврейскому кварталу Парижа, чувствуя себя как герой голливудского фильма о войне. Мальчонка в кипе обогнал его на самокате и неожиданно поздоровался. И женщина в пекарне помахала рукой. Счастье изразительно. «Прелестное утро! Не так ли, мсьё?» «Ещё бы, непрелестное! Отличное! Отличное утро, мадам! Давно такого не было!» Еще несколько шагов, и книготорговец, таскающий в машину ящики с книгами, прикоснулся к черной традиционной шляпе. Шляпа в Париже — большая редкость, никто не носит головных уборов, а варежки — вообще разве что для малышей. «Бонжур, мсья!» «Бонжур, бонжур, бонжур!» «Побольше вам книголюбов!» Адам перебежал улицу Ревали, подвое гудков и проклятие водителей. Чепуха. В такой пробке невозможно попасть под машину. В метро сонно и пусто. Почти нет пассажиров. Ничего удивительного. Одиннадцать часов. Нормальные люди давно на работе, а для Ланчи еще рано. Женщина у него за спиной обсуждали случай на границе со Швейцарией. Там строят второй путь железнодорожной ветки, взрывают скалы. Что-то пошло не так, и заряд взорвался чуть ли не в руках одного из рабочих. «Наверняка, ангел-хранитель», — сказала одна из женщин. «Чудо какое-то! Его отбросило взрывом! И подумайте только! Ни одного перелома!» Адам вздрогнул. «Финиас Гейдж». Перед глазами возникла картинка из учебника нейрологии «Череп Финиаса Гейджа». Выскочил из метро, и, не обращая внимания на внезапно зарядивший капризный апрельский дождь, почти бегом пересек бульвар и ворвался в дверь исследовательского центра Института нейрофизиологии. Тут же наткнулся на сами, стоит в лобби и разговаривает с одним из сотрудников. Помахал Адаму рукой, но тот даже не остановился. В кабинете он бросил куртку на спинку кресла и запустил компьютер. Так, Гарвардская медицинская библиотека. Большинство материалов уже оцифровано, но попадаются и фотографии пожелтевших страниц. На экране они кажутся очень древними. Пронзённый череп Финеса Гейджа. А вот и история болезни. Сентябрь 1848 года. Молодой парень по фамилии Гейдж работает на строительстве дороги в Кавендише, штат Вермонт. Стоит бабье лето, индейское, как это время года называют в Америке. Фини страмбовал взрывчатку в высверленном в скале отверстии тонким стальным пестиком. И произошел взрыв. Пестик — Пробил ему череп насквозь с такой силой, что пролетел еще несколько метров, прежде чем упал на землю. Самое удивительное — молодой человек выжил. Выжил, но изменился до неузнаваемости. Спокойный, уравновешенный юноша стал агрессивным, жестоким. Для него словно не существовало никаких социальных ограничений. Один из школьных примеров в американской нейрологии — Когда Гейдж умер, вскрытие показало, что проводящие пути, связывающие лобную долю и миндалевидное тело, полностью разрушены. Кора лобной доли повреждена. И каков результат? Изменение личности. За сто лет до того, как первый американский массовый убийца вскарабкался по пожарной лестнице университетской башни в Техасе. Адам... Довольно долго сидел неподвижно, вглядываясь в пробитый череп на фотографии. Еще один снимок, и ещё один. кинате фаскикулюс. Крючковидный, так называется, нервный пучок, связывающий лобную долю с миндалевидным телом, сокращенно УФ. Его травматическое, онкологическое или воспалительное повреждение — классическая причина — изменение личности. «Он был такой приветливый?» — рассказывала медсестра в Кулике об Эрике Зельцере. Никогда не скупился на комплименты. Перешел на другой сайт, где под защитой сложного пароля хранились МРТ-картинки, которые чуть не по 20 часов в сутки рассматривала Селия, пытаясь найти хоть какие-то закономерности. И не только она. Искали. Искали, высчитывали миллиметры и направления. Искали очень долго, как теперь понял Адам. 175 лет. С тех пор, как сообразили, что изменение личности Финиаса Гейджа связано с разрушением лобной доли. Сообразить-то сообразили, но дальше дело не пошло. Мозговые клетки иногда восстанавливаются, но гораздо медленнее, чем клетки других органов. Годами. Помочь этому процессу невероятно трудно. Всегда есть риск повлиять на что-то другое, о чем мы пока ничего не знаем. Повредишь какую-то структуру, и функция безвозвратно утеряна. Recognize иллюзия. Если решение проблемы, то в лучшем случае временное а в худшем — судьбоносная ошибка. Он долго вглядывался в огромный грецкий орех мозга и думал про Эрика Зельцера. Они сто раз рассматривали исходные картинки и не нашли ничего необычного. Все, как и у всех больных Альцгеймером. Но сейчас доступ к картинкам закрыт. До решения комиссии по этике. А что касается дела Фреда Ньюмана — Тут никаких решений. Пока. Адвокат Зельцера привлек в свидетели некоего судебного психиатра, знакомого Эндрю Гуэна, тема диссертации которого — «Неврологические отклонения у убийц». Адвокат продолжал отстаивать версию невинного убийцы. С этой точки зрения могли признать невиновность и техасского убийцы останется он жив». Хотя, надо вспомнить, шёл 1966 год. Вроде бы он кончил электрическим стулом в Хансвилле. Сейчас 21 век на дворе. Он кинате фаскикулюс», — быстро написал он и отправил Селии. Может, ей что-то придет в голову? Откинулся в кресле и посмотрел в окно. Дождь усилился, льет как из ведра. Солнечное утро в объятиях, Матио. Как давно это было? Нажал на мобильнике кнопку сообщения. Я с тобой еще не разделался. Улыбнулся и задумался. Как бы по остроумнее ответить.